Глава восьмая Вот и все. Я собрала вещи в два чемодана и задумчиво смотрела на картину, приваленную к шкафу. Еще б душ принять напоследок, но я постеснялась. Оставив доктора Лэмпи и Эрика помогать Шорли, я ушла во флигель, чтобы подготовиться к возвращению в общежитие. Картина была все такая же, большая и уродливая. Крупные ошметки краски неровными слоями присохли к холсту, создавая рельеф, будто бы в этой странной конюшне, давшей название произведению, проходил горный хребет. Я потрогала соломенную лапшу, торчавшую из картины, потом подергала. Отвалился кусочек коричневой краски. Соломинка осталась у меня в пальцах. Повертела ее в руках, понюхала. Ничего необычного, просто высохшая до желтизны травинка. Поколупав ногтём место, откуда отвалился фрагмент, я поняла, что краска мажется, и поспешно отдернула руку. Мало ли, на чем конюх этот пигмент замешивал. В дверь постучали. «Войдите», — пригласила я. Это был Эрик Грейм. Уставший, осунувшийся, а лёгкая щетина на щеках, кажется, даже опалена. «Эвелина», — позвал он меня. «Доктор Лэмпи ушел, У него выходные. И завтра он уезжает с семьёй на каникулы. Велел присматривать за драконом самим и в случае чего вызывать его кузена». А это в трех часах езды экипажем. «Шорли лучше?» «Да», — Эрик кивнул, заходя в комнату и плотно закрывая за собой дверь, чтобы не впускать морозный воздух. «Но совершенно непонятно, как он так внезапно разболелся. Наш с ним полет теперь откладывается. А вы куда-то собираетесь?» Эрик указал на мои чемоданы. «Вы же меня рассчитали, герцог», — напомнила я. «Точно!» Грейм потёр лоб и поморщился. «Эвелина, вам придется задержаться». Разумеется, я заплачу больше, чем до этого обещал. Роль сиделки сложная и ответственная. Это не просто книжки читать, да кубки протирать. Ваше образование позволяет вам присматривать за больным драконом. Как вы, согласны меня выручить?» Эрик посмотрел с надеждой. «Сейчас, в канун праздника, я никого больше не найду. Соглашайтесь, плачу 150 тиранов в неделю, не считая тех, что вы уже получили. Но вы остаетесь здесь, пока Шорли не поправится и не окрепнет». И зимолетие тоже встречаете в замке Грейм, чтобы быть ближе к пациенту». «Я согласна», — сказала я, возможно, слишком поспешно. Однако упустить такое выгодное предложение я себе позволить не могла. «Вот и отлично», — герцог улыбнулся. «А что это за живопись такая?» Эрик смотрел на «Утро в конюшне». Мое единственное наследство от маркиза Риллера», — вздохнула я. «Дядюшка настаивает, чтобы я везде брала ее с собой. Пришлось и к вам сюда привезти». «Что значит «настаивает»?» Эрик выглядел непонимающим. «В прямом смысле. Является ко мне в виде призрака и стоит рядом с этим, с позволения сказать, шедевром. Говорить не может, но я поняла, что он требует моего внимания к картине». Герцог с интересом рассматривал уже не картину, а меня. «Думаете, я с ума сошла?» – догадалась я. «Вовсе нет», – улыбнулся Эрик. «Моя бабушка видела призраков. Это совершенно нормальная способность. А вы не показывали картину оценщику?» Я собираюсь, но после каникул мои подруги пообещали найти хорошего специалиста. «Могу вам с этим помочь и ускорить процесс», — вдруг удивил меня герцог. «Не сегодня, завтра, разумеется, но все равно раньше, чем каникулы закончатся». «Спасибо», — с чувством поблагодарила я Эрика. «Что ж, разбирайте свои вещи и навестите Шорли. Увидимся там, я тоже подойду». Еще раз кивнув мне, герцог вышел. А я присела на кровать, еще не веря, что все так удачно складывается. Дракон выглядел уже лучше, из ноздрей больше не вырывались струйки пара, но временами нет-нет, да появится крохотное полупрозрачное облачко. Я присела рядом на его ложе, не чувствуя жара, которым меня обдавало еще совсем недавно. Шорли открыл глаза и посмотрел на меня в упор. «Ты нас так напугал, бандит!» — сказала я, сделанной строгостью. Рр, ответил дракон. «И как тебя заболеть-то угораздило? С открытым ртом в мороз летал?» — продолжала я. «Этот момент мне тоже весьма интересен». Я вздрогнула и посмотрела на вход в пещеру-спальню. На пороге стоял Грейм, небрежно прислонившись к проему. «У нас сейчас не стоят такие уж морозы, чтобы настолько сильно можно было простыть». «Вы что-то подозреваете, Эрик?» — заволновалась я. Герцог задумчиво кивнул. «Завтра к нам придет магистр Айо из вашей академии». «Он очень сильный маг», — кивнула я. Я в курсе, и этот достойный господин проверит, нет ли на Шорле какого-нибудь воздействия. Пока же будем просто его лечить. Умеете давать драконам жаропонижающее? Лэмпи велел влить в Шора ведро на ночь. Меня обдала облаком пара. Этот дракон возмущенно фыркнул. Не веди себя как глупая новорожденная ящерица, приструнил его Эрик. Или тебе нравится выглядеть, будто вареный рак? — протянул дракон. Вы удивительно с ним общаетесь, не удержалась я. он вас так понимает?» Еще бы!» — улыбнулся Эрик. «Мы ведь с ним ровесники. Шорли вылупился в один день со мной, и отец уже через месяц принес его в наш родовой замок. Мама тогда очень ругалась, как мне рассказывали. Говорила, что ребенку вредно расти с драконом в одной комнате». «Вот это да!» На моем лице, видимо, отразилось такое изумление, что Грейм спросил удивленно: «А вы не знали об этом? Мне кажется, моя чемпионская биография всем в королевстве давно известна». «Простите, герцог, я не поклонница драконьих гонок. Это вот соседки мои». По лицу Эрика пробежала легкая тень. Ему и правда было странно, что кто-то может не знать о нем и его обожаемом драконе. И не радоваться каждой их победе. «Как забавно!» — пробормотал он себе под нос, а потом уже громче сказал. «Это даже хорошо. С фанатками проблем много возникает». «Герцог!» — услышали мы вдруг Йона. Помощник передвигался шаркающей походкой с большим ведром в руках. Поравнявшись с Эриком, поставил свой груз на пол, чуть поморщившись. «Не расплескай!» — прикрикнул герцог Грейм. «Тут каждая капля имеет значение». Перед нами стояло ведро с мутной белой жидкостью. Запах от нее шел вполне приятный, лимонный. «Пришло время давать тебе лекарство, дружок!» — ласково сказал герцог. Дракон вздохнул, и я поняла, что температура у него опять повышается. Пар стал гуще и будто бы темнее. «И как мы это будем делать?» — растерянно спросила я. — С ложечки? — Ага, с чайной! — хохотнул Йон. — Шорли прекрасно все понимает, — укоризненно заметил Эрик. — Сейчас я ему скажу, и он сам выпьет лекарство. Правда, Шор? Дракон мотнул головой и рыкнул. — Вот это да! — возмутился герцог. — Это ты из-за них? Эрик показал на нас рукой. Шорли набычился. Выйдите! — скомандовал наш начальник. Мы с Йоном послушались. Эрик за нами задернул плотную занавеску на входе. «Я, пожалуй, пойду», — засуетился Ион. «Мне обслуживать Шорли редко доверяют, а теперь у него и компаньон есть». Из пещеры послышалось утробное рычание. «Да и герцог сам отлично справляется, без компаньона», — заметила я. И тоже прошла подальше, в вглубь гостиной пещеры. Ион уже собирался в прихожую, но остановился на пороге и поинтересовался. «Эвелина, а правду говорят, что герцог в вашем присутствии разорвал помолвку с Мирс Алианной?» Я только кивнула. «Значит, она свободна!» Глаза Йона лучились светом. Не знала, что он такой наивный, но еще раз кивнула. Помощник герцога помахал мне и радостно выбежал. «Эвелина!» Услышала я такой дикий крик, что сначала решила, будто Шорли говорить научился. Но нет, это был Эрик. Который, кажется, так и не смог напоить своего дракона лекарством. Герцог Грейм хмурился. Злополучное ведро он все так же держал в руках, и потому, с каким укором Эрик смотрел на своего дракона, я поняла: Лужи, щедро разлитые по полу и тотчас испаряющиеся, это лекарство, а не что-то еще. Разлил негодник целебную жидкость, не употребив. Эрик тоже выглядел слегка подмученным и взъерошенным. Там хоть что-то еще осталось? я кивнула на ведерко. «Чуть больше половины», — сказала Эрик обиженно и как-то по-детски, отчего я против воли испытала умиление. «Шорли!» — я всплеснула руками. «И что ты творишь?» Дракон, который, как только я зашла, принялся спящего изображать, приоткрыл один глаз. «Уррр! Вот в том-то и дело, что не ур, передразнила я чешуйчатого. «Вот как не стыдно! Сам размером с дом деревенский, чемпион, кубков у него не сосчитать, а ведёт себя как маленький». И тут же сама себя остановила, услышав в своих же словах нечто весьма полезное, не просто сотрясение воздуха. «Кубки! Вот оно что!» Многочисленные трофеи горделиво сияли пузатыми боками, словно с превосходством глядя на нас сверху. «Эрик!» — решительно скомандовала я, пока что ничего не понимающему герцогу. «Поднимайтесь на полку и берите самый большой из кубков. Только ведро оставьте!» Последние слова я произнесла, увидев, что Грэйм послушно направился в сторону приставной лестницы. «Эвелина», — опомнился Эрик уже наверху, — «нам нужно напоить Шорли лекарством. Зачем вам сейчас его награды?» «За тем самым! Спускайтесь!» — продолжала я властвовать. «Если честно, у меня уже поджилки затряслись, потому что я сообразила, помыкать герцогам недопустимо, и когда до него дойдет, что я это делаю, хозяин этот кубок мне на голову наденет. Хотя нет, пожалеет. Трофей, разумеется, а не мою голову. Но пока Эрик не пришел в себя, я продолжила безумствовать. — А кто у нас тут хороший мальчик? — громко спросила я, обращаясь, как мне кажется, к ним обоим. Шорли заинтересовался моим предположением и слегка приподнялся. Я увидела, что глаза его отсвечивают нездоровой краснотой, будто изнутри подогреваются огромной жаровней. И от чешуи пар поднимается. Бедный глупенький дракончик. — Давайте кубок, герцог. Я протянула руку, и Эрик недоуменно вложил в нее тяжелую золотую чашу на ножке. Мне пришлось обхватить ее обеими ладонями. Да уж, не ожидала, что она массивная такая. Но от своего плана я отступать не стала. Поставив трофей на неровный пол пещеры, заполнила его примерно на две трети жаропонижающим из ведра. «А вот у нас тут лимонный супчик!» затрахтела я, не обращая внимания, что несу очевидный бред. «Какой еще лимонный супчик-то?» «Напиток настоящих чемпионов!» Я подступила к самой пасти дракона, огнедышащей во всех смыслах. Когда у дракона жар, он разогревается, как жерло вулкана. «Открываем ротик!» — храбро вещала я. «Если мы храбрые драконы и победители!» Шорли распахнул с лязгом свои громадные челюсти, и меня назад чуть не снесло волной горячего воздуха. Я почувствовала, как брови дымиться начинают, и плеснула в вулкан, то есть на язык дракону все содержимое кубка. Мне казалось, оно начало испаряться, еще не достигнув цели. Затем я, не теряя времени, развернулась в сторону герцога, протягивая ему пустую тару. Он меня понял без слов и залил остатки зелья. Хотя я и увидела, что призыв открываем ротик подействовал и на него, потому что челюсть сиятельного герцога тоже отпала. Кажется, я сумела удивить этого самоуверенного господина. Напоив дракона, я спрыгнула с его ложа, чувствуя, как горит мое лицо. «Герцог, хватит ли этой дозы, чтобы снизить жар Шорли?» – спросила я обеспокоенно. «Думаю, да», – кивнул Эрик, который уже явно взял себя в руки. «Доктор Лэмпи говорил, что такой большой объем взят с расчетом, что примерно половина прольется, пока дойдет до дракона, а концентрация целебных веществ весьма высока». Магическое питье подействовало сразу. За моей спиной раздалось умиротворенное похрапывание. Дракон уснул уже по-настоящему. «Эва!» — сказал вдруг герцог проникновенным тоном, заглядывая в мое лицо. «Вам бы тоже, доктора, но, увы, сейчас врача будет найти сложно. Я хотела поинтересоваться, что за диагноз решил поставить мне всезнающий герцог, когда почувствовала, как тянет мою кожу. Если верить моим ощущениям, на щеках уже начинают наливаться волдыри». Я обожглась раскаленным шорлиным дыханием. Глупая я девица. Боль меня волновала сейчас меньше всего. Первой же мыслью было «Ах, Эрик видит эту красивую физиономию и обугленную кожу. А если рубцы останутся?» «Эвелина!» — воскликнул Эрик. «Вас прямо-таки надо врачу показать. Только не драконьему, а человеческому. А я никого не знаю». «Как так?» — заинтересовалась я. «Да просто сам не болею никогда», — герцог пожал плечами. «Но вы не волнуйтесь, сейчас мы пошлем вестника моей маме». «Она целитель?» — опешила я. «Да вы что?» — возмутился Эрик. «Просто она женщина, поэтому знает, где водятся доктора. А вы, кстати, может, тоже это знаете?» Говоря это, герцог Грейм тянул меня к отделанной под камень кушетке, чтобы уложить, как положено, больной. «У нас только при академии, доктор», — вздохнула я. «И, насколько знаю, он сегодня тоже уехал. Встретилась с чемоданами у выхода с утра». Значит, остается мама. Эрик вздохнул, хлопнул в ладоши. Из его ладоней вырвался легкий розоватый дымок, который сгустился, превращаясь в плотный, переливающийся разными цветами шарик. Мама, сказал герцог, обращаясь к полученной сфере, Шорли обжег свою сиделку. Срочно нужен целитель. Кто может помочь? Эрик хлопнул в ладоши повторно, и шар исчез. Вот и все. Ждем. А пока может вас намазать чем-нибудь маслом, например. — Чтоб я еще и блестела? — Ну, нет. Эрик немного смутился. — Я слышал, что от ожогов это помогает. Или сунуть поврежденную кожу под струю студённой воды. Представив, как он пихает мою голову в морозный зимний фонтан, один из тех, что поставили перед Ледовым замком, я содрогнулась. — Предлагаю дождаться послания вашей матушки. — И то верно, — кивнул герцог. — Хотя Лианна бы выбрала другой способ. Ей не очень нравилось советоваться с моей мамой. «Это потому, что она невеста, а не ваша работница». Я чувствовала, как пылают щеки. Мне это не нравилось. Боль усиливалась. Вот и праздничек у меня задался. Невестам не особенно нравится, когда ими командуют мамы женихов. Обычно это означает, что молодой человек еще не оторвался от материнской юбки. Скажите тоже», – недовольно буркнул герцог. «Пока мы можем оказать мне первую помощь», – продолжала я. «Мы проходили, как это делать, на специальных курсах. Правда, там речь шла о магических животных, а не о людях. Нужна будет толченая кора Барбариса и ромашковый отвар, а еще выдернуть драконью чешуйку». «Ерунда какая-то», — мотнул головой Эрик, дослушав. И тут в пещере раздался писк, а затем из воздуха соткался прозрачный голубой шар. В нем возникло лицо не старой ещё женщины, очень похожей на Эрика. «Дорогой, я всегда тебе говорила, что Шорли слишком уж избалован, впрочем, как и ты». Надеюсь, бедняжка не слишком пострадала?» Выдержав паузу, дама в шаре продолжила. «К твоей удаче при нашем замке есть дежурные целители. В праздник мне бы не хотелось отпускать доктора слишком далеко. Но только ради тебя сделаю исключение. Отправлю лекаря Апи в ближайшее время. Когда вы с Алианной уезжаете?» Эрик хлопнул себя по лбу. «Точно, еще ведь никто не знает, что мой отъезд отложен». Нам с вами еще завтра с утра предстоит свидетельствовать о разрыве помолвки. Герцогиня в сфере продолжала: покажи намочите чистую белую ткань в отваре ромашки, в котором растворена толченая кора барбариса, и приложите к поврежденным участкам этот компресс. А потом надо будет выдернуть из хвоста твоего дракона чешуйку, поджечь ее дымом обдуть пострадавшего. Э, как твои слуги с этим справятся, отправь мне послание, дорогой. Вот видите, мама знает, как оказывать первую помощь. торжественно сказал Эрик. «Да я то же самое говорила!» возмутилась я. «Ну, вы не сказали, что нужно поджечь чешую Шорли?» Без этого звучало безумно. Я была в ярости. «Нет, ну вы посмотрите на него!» «Пойдемте, Эвелина, тут мы и Шорли разбудим!» спохватился Эрик. «Провожу вас в мой дворец. Доктор приедет туда примерно через три часа. Заодно велю принести все лекарственные ингредиенты». «А драконья чешуйка?» напомнила я. «И ведь правда!» Герцог поморщился. «Если я начну выдергивать у него что-то из хвоста, он проснется. Может, вы потерпите до приезда лекаря?» «У меня у самой чуть огонь носом не пошел. Посмотрев мне в лицо, Эрик вздохнул. «Нет, не потерпите. Это ужасно». От его слов у меня словно пропасть в груди разверзлась. «Он меня видит такой уродиной!» «Хотя какая разница? Человек только-только с невестой расстался. Ему сейчас никто особо-то и нравится не должен». «У вас хватит сил мне помочь?» — спросил герцог. «Просто гладьте шора по носу, а я сделаю остальное». «Вы когда-нибудь выдергивали чешуйки из хвоста дракона? А перья из крыла птицы?» «Да просто волосок у себя из руки или ноги. Это примерно одно и то же. То, что герцог Грейм собирался ради меня побеспокоить больного питомца, которого мы перед этим с трудом угомонили, дорогого стоит. Я, поняв это, прослезилась». «И зря, потому что слеза очень жгла пострадавшую кожу». «Не хлюпайте, Эва!» — раздражённо велел Эрик, тут же прервав поток моего умиления. «Вы так только Шорли напугаете!» «Вот он сам себя слышал сейчас?» «Нежный девичий всхлип напугает гору огня и мышц». Но спорить я не стала. Стояла и нежно гладила драконий нос. еще теплый, но не обжигающий, нормального цвета. Драконы — ящеры. В обычной жизни они чуть прохладные. Но когда болеют, превращаются в печку. Тут Шорли содрогнулся всем телом, дернулся и зарычал, не открывая глаз. Чш, мой хороший, прошептала я в огромное с пещеру размером ухо. Дракон фыркнул и почти сразу снова мирно засопел. Эрик же с торжеством, будто кубок, поднял над головой чешуйку размером с блюдце. Готово, произнес он над губами без звука и кивнул на выход. Мы вышли из пещеры, и он повел меня в свой дворец. Морозный воздух охладил мое пылающее лицо, я почувствовала, что стало чуть легче. Драконье пламя — не просто огонь, и вызванный им ожог нужно лечить по-особенному. Я очень надеялась, что у меня шрамов не останется. Эрик шел легкой пружинистой походкой. Он себя чувствовал среди этой роскоши совершенно естественно. Я же не могла не поражаться размером дворца. и еще скользила на заснеженной дорожке, так что мне пришлось ухватиться за рукав пальто герцога. «Эвелина, простите, что я оставил вас без внимания», смутился герцог Грейм. «Вы ведь не домогаете». И он заботливо приобнял меня за талию рукой, свободной от драконьей чешуйки. Так мы и зашли внутрь великолепного здания, где нас встретили Йон и Дворецкий. Они с пониманием переглянулись, отметив наши позы, а потом перевели взгляды на мое лицо И оба вскрикнули, прикрыв рты ладошками. «Да, кажется, у меня все плохо». Если бы я и надеялась когда-либо пробудить у герцога Грейма романтические чувства, тут вся надежда точно заканчивается. Я уродина! «Йон, через пару часов здесь будет доктор от моих родителей. Распорядись, чтобы его встретили и провели к нам», — велел Эрик. «Я уведу Эвелину в белый кабинет. Мне туда нужен будет тазик с ключевой подогретой водой, чистая ткань». Дальше герцог, кажется, забыл и вопросительно на меня посмотрел, на секунду отведя глаза. Но мне и этого хватило. Толченая кора Барбариса и ромашковый отвар можно вместо ключевой воды», — коротко дополнила я. Эрик так и не отпускал мою талию, словно боялся, что я начну поскальзываться и на дворцовых полах, натертых до блеска. А мне совсем не хотелось ему говорить, что я и так дойду. В его руках я себя чувствовала более защищенной. «Тьфу, пошлость какая!» Мы добрались по широкой мраморной лестнице до второго этажа, а затем и до небольшого кабинета, называемого «белым». Его обстановка и правда была выдержана в таких тонах. Это придавало помещению сходство с целительской, хоть там и стоял белый рояль. Эрик усадил меня за низкий столик, пристроил на него драконью чешуйку. «Герцог Грейм, мы ведь будем поджигать ее, Не задымим ли кабинет?» «Не страшно», — махнул рукой Эрик. «Зато здесь хорошее освещение и удобная кушетка». «Сейчас положим вас на нее с компрессом». Я была уверена, что он поручит эти процедуры своим слугам. Но когда манерный и вышкаленный лакей принес то, что велел герцог, Эрик показал ему на дверь, сказав, что теперь сам справится. Мое сердце заколотилось. Я смотрела с удивлением и восхищением, как Эрик сам смешивает целебный состав, окунает ткань в отвар, отжимает. «Ложитесь!» — скомандовал он мне. И я беспрекословно улеглась на кушетку, сообразив только шубку скинуть. Эрик очень осторожно спрятал моё обожжённое лицо под компресс и, кажется, с облегчением вздохнул. Или я сама это додумала. Сначала кожу нестерпимо щипало, потом очень резко наступило облегчение. Но ненадолго. Следом пришёл зуд. Мне хотелось расчесать лицо, содрать с него компресс. Я еле сдержалась. Вскоре и это прошло. «Кажется, пора приступать к финальному этапу», — заметил Эрик. «Полотно потемнело». Поражающая магия драконьего огня в него вышла. Он аккуратно снял компресс, помог мне сесть. А потом случилось самое важное. Герцог подпалил чешуйку специальным огнивом. Абы какое не справиться, нужно волшебное, заговоренное драконоборцами. Заструился красноватый дымок, который Эрик направил мне в лицо. Мне показалось, словно свежий ветер, наполненный запахом тропических растений после дождя, раздувает мои волосы. Хотя это и было не так. Глаза начали слипаться, и я провалилась в сон. Не знаю, сколько времени прошло, когда я поняла, что меня несут на руках. Приоткрыв глаза, я увидела профиль Эрика, который качался надо мной, и его плечо. Он сам меня нес. А рядом с ним плыла бестелесная и почти прозрачная тень моего дядюшки.